Этот Ян Клейн очень рано примкнул к фашистскому бурскому сопротивлению. Уже через несколько лет занял там ведущее положение. Но политиком он не был. Действовал в подполье, используя свой официальный пост в южноафриканской разведке. И действовал жестоко и беспощадно. Убить чернокожего для него было все равно, что прикончить крысу. Виктор Мабаша и ненавидел Клейна. И восхищался им. Его неколебимая убежденность в избранности буров. беспощадность и презрение к смерти импонировали Виктору. Ян Клейн словно бы всегда умел держать свои мысли и чувства под контролем. Тщетно Виктор Мабаша пытался обнаружить у него хоть какую-то слабину, и ее не было. Дважды Ян Клейн давал Виктору Мабаше заказ на убийство, и оба раза Виктор успешно выполнил свои задачи. Ян Клейн остался доволен. Но хоть они тогда регулярно встречались, Ян Клейн никогда не подавал ему руки. Огни Йоханнесбурга мало-помалу скрылись из виду. Поток автомобилей на шоссе в приторию поредел. Виктор Мабаша откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Скоро он узнает, почему Ян Клейн изменил свое решение более с ним не встречаться. Против воли и нерва напряглись до предела. Ян Клейн никогда бы не вызвал его без особой надобности. Дом стоял на холме, примерно в миле от хамонс Он был обнесен высокой оградой, и спущенные с цепи овчарки бдительно охраняли его от вторжений посторонних. В комнате, увешанной охотничьими трофеями, в этот вечер, поджидая Виктора Мабашу, сидели двое. Шторы задернуты, прислуга отправлена домой, двое мужчин сидели друг против друга у стола, крытого зеленым сукном. Потягивали виски и разговаривали в полголоса, будто несмотря ни на что кто-то мог подслушать. Один из этих людей был Ян Клейн, худой, чуть не изможденный, как после тяжелой болезни. Угловатое, резко очерченное лицо придавало ему сходство с настороженной птицей. Глаза серые, волосы светлые и редкие, темный костюм, белая рубашка с галстком. Говорил он хриплым голосом, в тягучей медлительной манере. Собеседник являл полную ему противоположность. Франц Малан был высок ростом и грузин. Живот горой нависал поверх ремня, краснощека и физиономия лоснилась от пота. Вот такая до крайности непохожая пара, ожидал его этот апрельский вечер 1992 года Виктором Абашу. Ян Клин взглянул на часы. Надеюсь, ты не ошибся, оборонил Франц Малон. Ян Клин вздрогнул, словно вдруг очтился под дулом пистолета. «Я когда-нибудь ошибался?» — тихо спросил он, но в голосе прозвучала неприкрытая угроза. Франс Малон задумчиво посмотрел на него. «Пока нет. Просто так подумал». «Не о том думаешь», — сказал Ян Клейн. «Тратишь время на ненужное беспокойство. Все идет по плану». «Надеюсь», — ответил Франс Малон. — Начальство назначит за меня награду, если что-нибудь сорвется. Ян Клин усмехнулся. — Я бы в таком случае покончил с собой. Впрочем, у меня и в мыслях нет умирать. Вот отвою им все, что потеряли за последние годы, и тогда я отойду от дел.